Глава шестая, которая, быть может, доказывает сметливость Булатруэля. В тот самый рождественский сочельник 1823 года, после полудня, какой-то человек долго бродил в самой пустынной части бульвара Лопиталь в Париже. Он как будто искал квартиру и охотнее останавливался перед самыми скромными домами разоренной окраины предместья Сен-Марсо. Впоследствии будет видно, что человек этот действительно нанял себе комнату в захолустном квартале. По своей одежде и по всей фигуре этот мужчина подходил к типу, так сказать, благородного нищего. Крайняя нищета соединялась в нем с необыкновенной опрятностью. Это довольно редкое сочетание, внушающее развитому уму двойное уважение, какое обыкновенно чувствуешь к человеку очень бедному и к человеку очень достойному. На нем были старая, тщательно вычищенная шляпа, сюртук, потертый до нитки, из грубого сукна цвета охры, что в то время не казалось странным, большой жилет с карманами старинного покроя, черные панталоны, побелевшие на коленках, черные шерстяные чулки и толстые башмаки с модными пряжками. Он смахивал на бывшего наставника из благородного дома, вернувшегося из эмиграции. По его белым, как лунь, волосам, морщинистому лбу, бледным губам, по всему лицу его, дышавшему утомлением жизнью, можно было дать ему гораздо больше шестидесяти лет. Но, судя по его твердой, хотя и медленной походке, по необыкновенной силе, запечатленной в каждом его движении, ему нельзя было дать и пятидесяти. Морщины на лбу его имели благородный характер и расположили бы в его пользу всякого внимательного наблюдателя. Губы его сжимаясь образовывали странную складку казавшуюся строгой, но в действительности в ней можно было прочесть смирение. В глубоком его взоре была какая-то сумрачная безмятежность. в левой руке он нес сверток завязанный в платке. правый опирался на палку вырубленную где нибудь в лесу. палка эта была отделана с некоторой тщательностью и имела красивый вид. сучки были аккуратно подчищены и вместо набалдашника конец был залит красным соргучом наподобие коралла. Это была скорее дубина, имевшая вид трости. Мало встречалось прохожих на бульваре, в особенности зимой. Человек этот без всякой, впрочем, аффектации, казалось, скорее избегал их, чем искал встречи. В то время король Людовик XVIII почти каждый день ездил в Шуази-Леруа. Это была его любимая прогулка. Почти неизменно около двух часов можно было видеть королевскую карету с кавалькадой, скачущей в карьер по бульвару Лопиталь. Это служило вместо часов беднякам околодка, которые говорили, значит, два часа, вон он скачет обратно в Тюэльри. И одни выбегали навстречу, другие сторонились, потому что проезд короля всегда вызывает некоторую суматоху. Появление и исчезновение Людовика XVIII производило большой эффект на улицах Парижа. Появление мимолетное, но величественное. Этот немощный король имел пристрастие к езде в карьер. Не будучи в силах ходить, он любил скакать. Этот коллега желал бы мчаться на крыльях вихря. Он проезжал строгий и важный среди обнаженных сабель. Его массивный раззолоченный экипаж с цветками лилий на дверцах Катился с грохотом. Едва можно было успеть заглянуть внутрь. В правом углу кареты виднелись откинутые на белой атласной подушки широкое твердое свежее лицо, свеженапудренные волосы с хохолком, гордый, жесткий, лукавый взгляд, умная улыбка, два толстых ипполета на гражданском платье, золотое руно, крест Людовика Святого, крест почетного легиона, серебряная звезда Святого Духа, Большой живот и широкая голубая лента. Вот каков был король. Вне Парижа он держал свою шляпу с белыми перьями на коленях, закутанных в высокие английские гетры. Но когда въезжал в город, он надевал шляпу и кланялся мало. Холодно смотрел он на народ, который платил ему тем же. Когда он впервые появился в квартале Сен-Марсо, все впечатление, произведенное им, высказалось в замечании одного жителя Фобурга, своему товарищу. Вон этот толстяк, представляющий собой правительство. Итак, неизбежное появление короля в один и тот же час составляло ежедневное событие бульвара Лопиталь. Прохожий в желтом сюртуке, очевидно, был не местный житель, быть может, даже был новичок в Париже, потому что не знал этой подробности. В два часа, когда королевский экипаж, окруженный эскадроном лейб-гвардии, расшитый серебряными галунами, появился на бульваре, обогнув сальпетриер, он казался удивленным и почти испуганным. Он был один в боковой аллее и поспешно скрылся за угол ограды, что не помешало герцогу Гавре заметить его. Герцог Гавре, как капитан лейб-гвардии, дежурный в тот день, сидел в карете против короля. Он заметил его величеству, Вот человек подозрительного вида. Полицейские, караулившие по дороге, также заметили его. Одному из них было поручено проследить за ним. Но человек углубился в узкие и захолустные улицы предместья, а так как начинало смеркаться, то агент потерял его след, как и значилось в донесении, поданном в тот же вечер графу Данглесу, министру и префекту полиции. Человек в желтом сюртуке, отделавшись от агента, ускорил шаг, оборачиваясь несколько раз, чтобы удостовериться, что никто за ним не следит. В четверть пятого, то есть когда уже совсем смеркалось, он прошел мимо театра Порт-Сен-Мартен, где давали в тот день пьесу «Два каторжника». Эта афиша, освещенная театральными фонарями, поразила его, и хотя он шел очень быстро, но остановился прочесть ее. Минуту спустя он очутился в глухом переулке «Планшет» и вошел в трактир «Оловянное блюдо», где находилось бюро омнибусов, идущих в ланьи. Дилижанс отходил в половине пятого, лошади уже были запряжены, и путешественники по зову кучера взбирались по высокой лесенке. «Есть еще место?» — спросил человек. «Есть одно, рядом со мной, на козлах», — отвечал кучер. «Я беру его». «Садитесь». Однако перед отъездом кучер окинул взглядом бедную одежду путешественника, его тощую поклажу и заставил его заплатить вперед. «Вы едете до Ланьи?» — спросил кучер. «Да», — отвечал путешественник. Тронулись в путь. Миновав заставу, кучер попробовал было завязать разговор, но путешественник отвечал полусловами. Кучер принялся посвистывать и понукать своих лошадей. Он закутался в плащ, было холодно. Но путешественник, по-видимому, и не думал о холоде. Так проехали через Гурне и Нейли на Марне. К шести часам вечера прибыли в Шель. кучер остановился, чтобы дать передохнуть лошадям перед извозчичьим постоялым двором, помещавшимся в ветхом здании королевского аббатства. «Я выйду здесь», — сказал человек. Он взял сверток, палку и соскочил с козел. Минуту спустя он уже исчез. Он не вошел на постоялый двор. Когда через несколько мгновений карета тронулась в Ланьи, он не повстречался ей по шельской дороге. «Этот человек не здешний», — обратился кучер к седокам внутри экипажа. «Я его никогда не встречал прежде. На вид у него нет ни гроша за душой, а между тем он не очень-то считает деньги. Заплатил мне до Ланьи, а сам слезает в Шелли. Теперь ночь, все дома заперты». На постоялый двор он не зашел, и след его простыл, словно провалился сквозь землю. Человек не провалился сквозь землю, а быстро зашагал в темноте по большой дороге Шелле, потом, не доходя до церкви, повернул налево по проселочной дороге, ведущей в Монфермейль. Он шел как человек, хорошо знающий дорогу и не раз бывавший в тех местах. В том месте, где эта дорога пересекает старый, окаймленный деревьями тракт из Ганьи в Ланьи, Он услышал шаги. Поспешно юркнул он в ров и подождал, пока прохожие удалились. Предосторожность почти излишняя, так как декабрьская ночь была очень темная. Две-три звездочки мерцали на небе. В этом месте начинался склон холма. Человек не повернул по дороге в Монфермейль. Он взял направо по полям и крупными шагами направился к лесу. Очутившись там, он замедлил шаги, тщательно стал осматривать все деревья, Подвигался шаг за шагом, точно искал чего-то и следовал по таинственному пути, одному ему известному. Настал момент, когда он как будто заблудился и остановился в нерешительности. Наконец он добрался ощупью до прогалины, где лежала груда беловатых камней. Быстро подошел он к камням, внимательно осмотрел их в ночной мгле. В нескольких шагах от камней стояло большое дерево, покрытое сучками и шишками, похожими на бородавки. Он направился к этому дереву, провел рукой по коре, как будто стараясь узнать и сосчитать все бородавки. Напротив этого дерева, оказавшегося ясенем, был старый хилый каштан с ободранной в одном месте корой. На нем была наложена в виде повязки, прибитая гвоздями цинковая планка. Он поднялся на цыпочках и коснулся этой планки. Потом стал топтать ногами пространство земли между деревом и камнями, как будто желая удостовериться, что земля – не была недавно разрыта. Проделав все это, он сориентировался и продолжал путь по лесу. Этого самого человека встретила Казетта. Пробираясь в чаще леса по направлению Монфермейля, он увидел эту маленькую тень, двигавшуюся с тяжелыми стонами, то ставя на землю свою ношу, то опять пускаясь в путь. Он подошел поближе и убедился, что это ребенок с огромным ведром воды. Приблизившись к ребенку, он молча взялся за ручку ведра.